Глава, 48. Эшли. После пробежки я мыла Брандо в кухонной раковине. И тут зазвонил телефон. Звонок был с неизвестного номера, и я не хотела отвечать. У меня не было желания выслушивать предложения и рефинансировать ипотеку. Это напоминало о том, что у меня нет собственного дома до сих пор. К тому же Брандо пытался стряхнуть мыльную пену, забрызгав всю кухню. Но я только что записала пробы и боялась пропустить хорошие новости. Поэтому вытерла мыльные руки и взяла телефон. «Алло?» «Эшли?» — раздался голос, и поначалу я не поняла, кто это. «Это Нейтон. Мы познакомились вчера вечером». «Что?» Я уже привыкла, что на меня не обращают внимания, и решила, что он звонит по какой-нибудь будничной причине, сказать, что я оставила кепку в гостиной Луизы, на мне была кепка, или попросить подежурить вместе с соседями по району. Прибывая в нервном возбуждении, я ответила «Привет, Нейтан!» Локтем закрыла воду и строго посмотрела на Брандо, чтобы стоял смирно. Он был совершенно мокрый и явно собирался сделать то, что делают собаки, забрызгивая все вокруг. «Привет!» — сказал объект моих мечтаний. Возникла секундная пауза, и, конечно же, чтобы ее заполнить, Я обрякнула первое, что пришло в голову. «Я только что вернулась от твоей тети». «Ну, не совсем только что. Я вернулась уже два часа назад, но решила, что ему не интересна моя прогулка, и мне не хотелось, чтобы он представил меня потной и грязной». «Она пытается помочь мне найти работу», — объяснила я. «Вряд ли что-то получится, но все равно так мило с ее стороны». «Зачем ему об этом знать?» ну почему я болтаю без умолку ого тогда желаю удачи наверное не стоило об этом упоминать брякнула я дурная примета говорить о прослушиваниях мы актеры такие суеверные ну отлично теперь он считает меня чокнутой актрисой которая боится пройти под стремянкой и задерживает дыхание когда переступает через рельсы а ведь я такая и есть но ему об этом знать не обязательно «Слушай, к счастью, нейтон перехватил инициативу. Не хочу вторгаться на поле моей тёти, но...» «Что «но»?» Сердце бешено заколотилось. Брандо дрожал, и я крепко обхватила его, чтобы он не воспользовался моментом и не окатил меня водой, как лохматый пульверизатор. «Мне очень хотелось бы с тобой встретиться. Может, сходим куда-нибудь выпить прямо сегодня?» «Сегодня вечером я свободна!» Тут же отозвалась я. «Господи боже, ну почему я не могу выглядеть не такой доступной?» «Я пригласил своих друзей по гольфу в бар», — сказал нейтон и я испугалась, что он передумает. «Буду готова через двадцать минут», — солгала я. На лодыжках у меня были грязные круги, и я была по уши в собачьей шерсти. Каким образом я буду готова через двадцать минут? Слава богу, он не раскусил мой блеф. Забавно, что когда один фрагмент твоей жизни становится на место, за ним часто следуют и другие. Называют это явление по-разному — материализация желаний, тайна, закон притяжения. Удивительно, как человек получает именно то, чего, по его мнению, заслуживает, а позитивные мысли приводят к позитивным результатам. После прослушивания и поддержки со стороны Луизы «Считайте, вы уже там», Моё отношение к жизни определенно изменилось, однако несмотря на вновь обретенный оптимизм, я все еще не могла поверить, что нравлюсь мужчине, который меня так привлекает, даже когда он пригласил меня на свидание. Я вспомнила, как странно вела себя, когда Нейтан показывал мне дом, может его тянет к экстравагантным личностям или сквозь мою нервозность он разглядел скрывающиеся под ней очарование. Между нами определенно возникла химия, что бы это ни значило. В актерском мастерстве, чтобы возникла химия с другим актером, нужно просто слушать. Мы тренировались изучать лица партнеров по сцене, когда они говорят, смотреть в глаза, следить за каждым их словом. Один учитель по актерскому мастерству заставлял менять порядок реплик, чтобы другой актер внимательнее относился к тому, что говорить дальше. Еще одним способом, с помощью которого мы тренировались слушать, была импровизация, потому что когда придумываешь на ходу, не слушаешь другого. Так что да, в актерском мастерстве химия заключается в умении слушать. И это странно, потому что в реальной жизни, когда мне нравится мужчина, я болтаю безумолку заплетающимся языком и не даю никому вставить ни слова. «Бар на западе Лос-Анджелеса, рядом с гольф-полем», — сказал он. «А ты где?» «На Манхэттен-Бич». «Манхэттен-Бич находится за много миль отсюда и от запада Лос-Анджелеса. Поэтому я предложила встретиться в баре, не могла же позволить мужчине за мной заехать. Я твердила себе, что поступаю как свободная женщина, поступаю благородно, но, по правде, все это от неуверенности в себе». Я по-прежнему не верила, что кто-то поедет ради меня в такую даль, и не хотела проверять, так ли это. Поэтому сказала, что приеду сама, прежде чем это предложит он. Мы договорились встретиться в пять. Чтобы добраться вовремя, мне нужно выехать в половине пятого, а значит, осталось чуть больше часа, домыть пса и дочисто отскрести саму себя. Пока я раздумывала, что надеть, джинсы и кроссовки, леггинсы и ботинки, Брандо, наконец, потерял терпение и забрызгал все мыльной водой. Стены, шкафчики, холодильник и меня. «Брандо!» — крикнула я и расхохоталась. Это меня не расстроило, потому что после многих лет усилий все наконец-то встало на место. И уж, конечно, я была на седьмом небе от счастья.